Глава 12. Операция Туман. Внутренний обод. Анхор Вайтор, контролирующий сектор базового мира, на котором располагался Екатеринбург, принадлежал касте господств или доминаторов. Первый его реакции на сообщение о гибели смотрящего Грехола была досада. Он был глубоко убежден, что делами смотрящих должны заниматься стражи и властители. Не его это уровень. К нему следовало обращаться лишь в крайних случаях, а этот таковым не казался. Мало ли существует причин для смерти. Пусть со всем этим разбираются низшие. Если обнаружит что-то серьезное, он, конечно, подключится. Ведь строго говоря, за Эмага, которого курировал погибший смотрящий, в случае чего спросят с него лично. Но так как сила Эмага была заблокирована, Вайтер решил не делать из мухи слона. Рассудив таким образом, он сосредоточил свое телепатическое излучение на ментальной волне властителя Майда. Пусть отрядит пару своих стражей в помощь смотрящим для расследования. По крайней мере, теперь никто не сможет сказать, что он, Вайтер, оставил без внимания важный сигнал. Екатеринбург, 18 января 2008 год. Значительная часть сущности сокрытого была распределена по телам почти десятка аватар, но главных и наиболее сильных из них он пока в игру не ввел, так как ждал возмущения энергофона, под прикрытием которого можно будет осуществить данную рискованную операцию. После этого в базовом мире окажется около 90% его личности А остатки будут осуществлять централизованный контроль из метрополии. Риск серьезный, ибо во время операции он будет уязвим как никогда. Но значение исхода этих событий для сокрытого сложно было переоценить. Часть подготовки уже проведена. К примеру, Лилит сейчас изо всех сил старается соорудить себе прикрытие, так как хочет сделать большую часть работы чужими руками. Сокрытый знал, Что это за прикрытие? Ибо кромешников для него высшая криганка Тайком протаскивала именно через его метрополию. Весьма ненавязчиво, исподволь он выработал у своей марионетки мнение, что его мир для подобных операций наиболее безопасен. Так оно и останется до тех пор, пока присутствие кромешников в базовом мире будет ему на руку. Правда, время от времени, дабы не вызывать у столь осторожной и хитрой личности, как Лилит, лишних подозрений, сокрытый устраивал показательные перехваты, в результате которых часть кромешников уничтожалась, а часть пополняла его личные бестиарии. А чтобы твари с пустоты ненароком не подохли без привычной среды и пищи, он время от времени выпускал их покормиться в земли пустынных варваров. Благоtier размножались, как известный насекомое из базового мира. Недавно один из его питомцев пригодился своему хозяину. Сокрытый запустил его в Морг с телом Грехова, чтобы он оставил на теле отпечаток силы пустоты. Не лишним будет, если следственная комиссия Анхоров именно этим тварям припишет гибель смотрящего. Кстати, то, что у последнего оказалась семья, тоже сыграло на руку сокрытому. Родственники успели забрать тело из морга и похоронить его до появления ищейк Светлых вторых. Таким образом, стратегически важных пунктов останется несколько: кладбище, дом погибшего Грехова, место работы Эмага и его дом. Кроме того, одно из воплощений сокрытого, причем из наиболее сильных, будет повсеместно сопровождать Логинова, дабы при необходимости отвести глаза встречным смотрящим и стражам правда ввести его в игру, пока не было возможности. И потому Логинова сопровождали два низших воплощения. Но как только Лилит начнет свою отвлекающую операцию, можно будет произвести рокировку. Ну, как в воду глядел. Вот они, кромешники. Криганка постаралась на славу. Их оказалось не меньше полутора десятков. Проникновение осуществлялось в разных точках. Шесть в Екатеринбурге, по три в уфе, Челябинске и Тюмени. Неплохо, неплохо. Такого сложно не заметить. Плотная группа из шести кромешников в целевом городе послужила отличным прикрытием не только для Лилит, но и для сокрытого, который наконец смог ввести в действие свои главные воплощения. Готово. Теперь оставалось ждать комиссию. И она не замедлила появиться. То есть один из смотрящих уже успел отметиться в морге на кладбище. Он-то и доложил наверх о гибели Грехова. Разумеется, в том, что он видел аватара сокрытого, внесли свои коррективы. А теперь вот прибыли основные следователи. Вариант не лучший, но и не худший. Пара стражей все таки присутствует, но хотя бы без властелителя обошлось. Похоже, в верхах вторых этим делом не слишком озаботились. Зря, конечно, но это их проблемы. Однако пора действовать. Аллилит молодец, взяла на себя стражей. Надо бы подстраховать. Хотя что такое пара низших анхоров для крига из касты архов? Ерунда. Так, морг, кладбище, дом Грехова, пока все нормально. Теперь самое сложное. Свидетельство о смерти Логинова. Дело о похищении трупа из морга, заплаканные родственники. Вот они, безутешные фантомы его родителей и сестры. А подлинные их личности равно как и сам Эмак накрыты колпаком невидимости, над которым потрудились его аватары. С работы еще сложнее. Там слишком многих придется зомбировать. Поступим проще. Обработаем тех следователей, кто туда должен отправиться, чтобы внушить им, будто они там уже были и все подтвердилось. Ага, еще лучше. И этим занялась Лилит. Подстрахуем ее на всякий случай. Да нет, и так все прошло нормально. Так, что там со стражами? Они, кажется, всерьез поверили в гипотезу с кромешниками и занялись созданием пустоты. Там даже начались бои местного значения. Прекрасно. Эти дальше точно копать не будут. Впрочем, на всякий случай их все равно следует вести до конца. А Окрамишника, оставившего печать на могиле, переправим куда-нибудь в другой город, оставив четкий след. Пусть найдут, уничтожат и успокоятся. Нет оснований опасаться допросов. До сих пор еще ни от одного создания пустоты, оказавшегося в руках вторых, не удалось добиться никаких сведений, ни пытками, ни ментальным сканированием. А как у нас с правдоподобием? Ведь при насильственной смерти, инициированного эмага В окружающее пространство выделяется сильнейшая отрицательная волна, вызывающая множественной смерти разрушения. Но они-то не знают, что Логинов инициирован, а Эмагаs блокированной силой умирает тихо. Эх, надо было дать в свое время указание святому ордену на всякий случай устранить Логинова. Но кто же знал, что так выйдет? Сколько эмагов милостью анхоров так и прожили до смерти с заблокированной силой, не узнав, какой дар в них заложен. Десятки, если не сотни. Почему именно с Слогинову должно было все это случиться? Невольно начинаешь верить в сказки о промысле творца. Так, не отвлекаться. На эти размышления время еще будет. А пока максимум внимания операции. Мелочей здесь не бывает проколишься на какой-нибудь ерунде и весь труд на смарку. Более того, столь серьёзные попытки заместить следы непременно вызовут подозрение у конклава, и престолы займутся этим делом лично. Впрочем, никаких ЧП до конца операции так и не произошло. Крамишники истреблены, и смотрящие равно как и стражи, считают именно их виновниками гибели Грехова и Логинова. Похищение тела Так ведь кто их поймет, этих кромешников? Их ведь многие десятки видов, и каждый со своими потребностями. Уже много тысяч лет проникают они в сферу миров, а известно о них очень мало. Может, кто-то из них пожирает тела вместе с костями. Вторые должны на этом успокоиться, если, конечно, кто-нибудь особо въедливый не попадется. Впрочем, судя по их подходу к данному расследованию, оно для них скорее обуза иначе не миновать бы тут присутствие властителя, а то и форса из тайной стражи. Но Логинова теперь придется какое-то время прикрывать и на всякий случай маскировать всплески его эмагии. Правда, на первом уровне они не пеленгуются, но кто знает, когда он перейдет на второй с его-то потенциалом. И пришла пора задействовать Святой орден. Пусть осторожно работает по Логинову. Да Рамон чтоль подкинул им рецепт бесшумной смерти. Внутренний обод. Вайтер лениво проглядывал отчет. как и следовало ожидать, ничего необычного. Сам по себе, конечно, прорыв кромешников дает информацию к размышлению. Что-то они в последнее время распоясались. Надо бы укорот дать. Но единичные проникновения случались и раньше. Могилу Грехова просканировали. И отпечаток энергии пустоты на ней совершенно чёткий. Нет сомнений, что здесь поработали кромешники. Не те, конечно, кого сегодня ловили. Они, судя по времени всплеска, прорвались всего несколько часов назад. Видимо, был кто-то ещё, одиночка, проникший несколько раньше и оставшийся незамеченным. Доминатор поднял глаза на застывшего в терпеливом ожидании властели Майда. Гибель Логинова удостоверена точно, никаких сомнений. Я своим дознавателям доверяю. Лучшие стражи, Кемп и Ордовик. Я вам о них рассказывал. А тело? Полагаю, мы его уже не найдем. Кромешники же не съедают тела убитых. Те, о которых мы знаем, нет. Но пустота каждый год изрыгает все новые виды этих тварей. И все же, вы уверены, что кромешник не разгуливает сейчас по базовому миру в теле Эмага? Мёртвые тела не годятся для вселения для тех кромешников, о которых мы знаем, подколол Майда Доминатор. Конечно, однако согласно свидетельству о смерти, тело Логинова довольно сильно пострадало. Не стоит повторяться, я читал отчет. Примем как факт, что Эмак мертв окончательно. Одной головной болью меньше. Вайтер позволил себе легкую смешку. Что с поисками непосредственного убийцы? Исходя из времени гибели Эмага, его убийца проник значительно раньше последней группы. А сейчас, похоже, он решил покинуть Екатеринбург. Там для него стало слишком горячо. Но мы имеем отпечаток его энергетики, так что поиски вряд ли затянутся. Хорошо. Гипотезу об участии в этом деле кригов проверили. Разумеется, первым делом следов нет. Что никоим образом не означает ихней причастности. Вы правы. В умении грамотно замести следы и им не откажешь. Если кромешника на они, мы об этом уже не узнаем. Ладно, а что с остальными прорывами? Кем отправился в Уфу? Ордовик в Челябинск? В Тюмень я отправил Карба. Операцию признаю удовлетворительной, с явным облегчением в голосе произнес Вайтер. О дальнейших действиях, а особенно о поимке убийцы докладывать мне лично. Будет исполнено, доминатор. Дневник Лены Медниковой. 17 января. Глупо как-то все получилось. И чего я к Игорю пристала со своими подозрениями? Ему бедолага так нелегко приходится. Сначала мой отказ, потом болезнь его отца и на десерт уход с работы. Кстати, дорого бы я дала, чтобы узнать, из-за чего он увольняется. А впрочем, это так к слову. Что ж, до Олега действительно странная история получилась. Ведь он здоров как бык. Или мне это только казалось? Такой внезапный приступ неизвестной болезни? Да еще когда они с Игорем были наедине? Ничего удивительного, что возникают подозрения. Хотя Игорь слишком мягкий и интеллигентный, чтобы лезть в драку. Стержня у него недостает, здорового нахальства. Может, поэтому я его и не воспринимаю как потенциального бойфренда? Нет, не мог он так избить Олега, чтобы отправить того в больницу? Олег сам кого хочешь туда отправит. Кулаки у него крепкие, а на Игоре ни синяка, ни царапины. Разве что Логинов его со спины чем-нибудь тяжелым ударил? Да нет, чушь какая-то. Он что, больной на всю голову? Белов же знал, что они вдвоем в конторе остались. Сел бы как миленький. Всё ведь легко проверяется. И увольнением тут не спасешься. Надо будет завтра навестить Олега и еще у него спросить, что там произошло. Вот поругаться они запросто могли, причем основательно. И Олег в запале вполне мог посоветовать ему уволиться. А может и нет. Игорь сам решил, что больше с ним работать не будет. Ведь я еще вчера чувствовала, что их совместные вечерние бдения добром могут не закончиться. Как в воду глядела. Нет, что бы Логинов не говорил, а конфликт с Олегом у него из-за меня. Итак, Игорь уволился. Что я чувствую по этому поводу? С одной стороны, жаль. Парень он хороший, но с другой, к чему нам лишняя напряженка на работе? Кто знает, на что способен человек, если его довести? В тихом омуте черти водятся. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра все выясню, а сейчас спать. 18 января. Олег выглядел неважно. Впрочем, иного я и не ожидала. Врачи пустили к нему ненадолго и запретили волновать. но не задавать своих вопросов я не могла. Привет, как ты себя чувствуешь? Чуть хуже, чем выгляжу. Правда, иду на поправку. Так, по крайней мере, говорят врачи. А диагноз они тебе поставили? В том-то и дело, что нет. Он кашлянул и поморщился от боли. Нашли целый букет разных недугов и понятия не имеют, как они могли сразу и вдруг возникнуть в здоровом теле. Хотя, по их словам, ничего необратимого. Но недельки две в больнице поваляться придется. А что все таки случилось позавчера? Олег поежился, словно от внезапного озноба. Сам не знаю, чертовщина какая-то. Задержались вечером с Логиновым. Я проверял документы, которые он подготовил. У вас был конфликт, это сильно сказано. Просто пришлось указать парню его место. Так это ты сказал ему увольняться? Нет. Олег удивительно приподнял брови. Значит, этот Игорь уходит? Вчера подал заявление, Белов подписал. Не могу сказать, что удручён или обрадован, но считаю, что без него Башака будет лучше. Почему? Логинов психологически нестабилен. Его внезапные закидоны вроде воскресного бегства идут во вред климату в коллективе. А значит, и работе. Это я ему и сказал в понедельник. Он, наверное, обиделся. Олег сделал паузу и секунд десять с присвистом дышал. Очевидно, ему было трудно много говорить, но чтобы закончить свою мысль, продолжил. Он беглец по природе. В нем нет твердости. Чуть что не по его сразу вбега. Разве это мужик? Почему-то мне было неприятно слышать гадости об Игоре, даже от Олега и даже с учетом того, что в них может оказаться немалой доли правды. Но спорить с ним я не захотела, а предпочла вернуть его к интересующей меня теме. Так что с позавчерашним вечером. Не знаю, когда я все высказал Логинову, мы посмотрели друг на друга и он замолчал. Ну, подтолкнула я Олега. Тут мне стало плохо. Логинов вызвал скорую, и вот я здесь. Закончил он явно иначе, чем собирался. Точнее, я почувствовала, как в воздухе повисла недосказанность. Я знала, что если Олег о чем то не хочет говорить, то вытащить это из него можно только с сывороткой правды. Было что-то еще, но такое, о чем его гордость не позволяла ему говорить. Однако не это заставило меня встревожиться. Мне показалось, что где-то в самой глубине тёмных глаз Олега затаился страх.